Я же отправлюсь позвать Зефирой быстрого нота, Чтобы тяжелой бури от моря они налетели, И, разжигая свирепый огонь, у троянцев Спалили головы их и доспехи. А сам ты по берегу Ксанфа Все дерева попали и с огнем на него устремился. Не поддавайся ни сладким словам, ни угрозам потока, И не смиряй до тех пор своей силы, Погода я знака криком тебе не подам, Гасить огонь неустанный. Так говорил. Гефест воздвиг бушевавшее пламя. Прежде всего, по равнине огонь запылал. Пожигал он трупы убитых пелидом, Лежавшие кучем и всюду. Высохло все на равнине, И стихли блестящие воды. Быстро, как сушит осенний Борей Увлажненную землю, Радость этим давая тому, кто ее обработал, Высохла всюду равнина, И трупы убитых сгорели. На реку Бог обратил Разливающий зарево пламень. Вспыхнули тут тамариски по берегу, Ивы и вязы, спыхнули донник душистый и кипер и влажный ситовник роши густо вокруг прекрасных течений скомандр рыбы угри затомились и те по глубоким пучинам те по прекрасным струям и туда и сюда заметались жаром палимой жгучим искусника бога Гефеста сила потока горела и громко возвал он Гефесту Нет, Гефест, ни один из бессмертных тебя не осилит. Так же и я не желаю с тобой огнедышащим биться, кончим вражду. Пусть пилит хоть сейчас всех троянцев из строи выгонит. Мне до чего защищать их, чего воевать мне? Молвил полимой огнем, скипали прекрасные струи как изнутри закипает котел над огнем разоженным, где растопляется сало, откормленной тушей кабаньей. Все в нем бурлит, и под ним сухие поленья пылают. Так же пламя полило течение, вода клокотала. Стал поток, и течь не решался. Терзал его жаром мощный гефест многоумный, Взмолился поток устрашенный Гере, и к ней со словами крылатыми так обратился Гера, «За что на меня одного между всеми богами? Сын твой напал и терзает меня. Я не столько виновен, сколько все боги другие, дающие помощь троянцам. Помощь свою я тотчас прекращу, если ты мне прикажешь, пусть же и он перестанет». А кроме того, я клянусь, не отвращать никогда погибельных дней от троянцев, даже когда Илион пожирающим пламенем вспыхнет и запылает в пожаре зажженным сынами Ахейцу. Лишь белорукая Гера-богиня услышала это. К милому сыну Гефесту немедленно так обратилась. «Будет, Гефест!» Прекрати, многославный мой сын, Не годится Бога Бессмертного так обижать Из-за племени смертных. Так говорила. Гефест погасил бушевавшее пламя. Волны вернулись обратно в прекрасно струистую реку. Только что Ксанфа Васила была смирена, Прекратили битву они, Удержала их Гера, хотя и сердилась. Но между другими богами тяжелая вспыхнула распря, страшная. В разные стороны дух их в груди устремлялся. Шиблись шумом великим, земля застонала под ними. Небо великая гулка на шум отвечала, услышал Зевс на Олимпе сидящий. И сердце его засмеялось с радости, Лишь увидал он богов, друг на друге идущих, Долго без дела они не стояли. Сражение начал щитокрушитель Арес. На фин он кинулся первый, Спику и медный в руке, и сказал ей обидное слово, «Снова ты, муха собачья, бессмертных стравляешь на битву, дерзостью буйной пылая». Чего ты надменное хочешь? Или не помнишь, как ты подстрекнул от его сына биться со мною? У всех на глазах ты копье ухватила и на меня навела, и пронзила прекрасное тело. Нынче тебя отомщу я за то, что со мной ты свершила. Так сказав по эгиде бахромчатой, вдруг он ударил, страшный, который пробить не способна и молния Зевса. Пикой ударил в эгидуарез, оскверненный убийством.